Техника. Глубокое исцеление тревог и беспокойств. Первое. Где в теле прячется тревога? Положи туда руку. Дыши. Скажи выбранную аффирмацию уверенным голосом. Несколько раз. Продыши ее семь раз. Чтобы она интегрировалась полностью. Второе. Где причина тревоги прячется в теле? Когда я думаю о причинах тревоги, что я чувствую и где это спрятано в теле? Положи туда руку. Дыши. Скажи выбранную аффирмацию уверенным голосом несколько раз. Продыши ее семь раз, чтобы она интегрировалась полностью. Третье. Какие последствия тревоги? Где это в теле? Положи туда руку. Дыши. Скажи выбранную аффирмацию уверенным голосом несколько раз. Продыши ее семь раз, чтобы она интегрировалась полностью. Четвертое. Есть ли в теле часть, которая не хочет отпускать тревогу? Почему? Положи туда руку. Дыши. Скажи выбранную аффирмацию уверенным голосом. Несколько раз. Продыши ее семь раз чтобы она интегрировалась полностью. Пятое. Осталось ли что-то от тревоги? Где в теле? Положи туда руку, дыши, скажи выбранную аффирмацию уверенным голосом, несколько раз. Продыши ее семь раз, чтобы она интегрировалась полностью. Шестое. Какие уроки души вы проходите в этой ситуации? Чему стоит научиться? Положи туда руку. Дыши. Скажи выбранную аффирмацию уверенным голосом. Несколько раз. Продыши ее семь раз, чтобы она интегрировалась полностью. Седьмое. Какой ресурс вернулся в результате исцеления? Я возвращаю себе свое доверие. Я восстанавливаю свою способность доверять. Активация ресурса и визуализация новой жизни с ресурсом. Восьмое. Представь, что тревога исцелилась, и у тебя все хорошо. Ты полностью восстановился и живешь полной жизнью. Что ценного в этом для тебя? Что ты чувствуешь? Я разрешаю себе